Глава седьмая Не знаю, на что я рассчитываю, отправляясь по знакомому адресу, но улица пуста. Никаких намеков на то, что пару дней назад рядом со входом в перинатальный центр неизвестный в костюме Аиста раздавал детишек. Только спешащие на прием мамочки и их поддержка в лице мужей, подруг и мамаш. Занимаю выжидательную позицию, но время тянется слишком медленно, а ноябрь холодный. Поэтому все таки решаю пойти на допрос. Выбираю кабинет, который пользуется стабильной популярностью. Присаживаюсь в очередь, делая вид, что пришла на прием, и начинаю прислушиваться и анализировать. Разговоры будущих мамочек целиком и полностью про детей. Обсуждают все, от моделей колясок до детского питания. «А вы знаете что-нибудь про акцию?» Вставляю комментарий в бесконечный поток фраз. «Дарят корзины с детскими вещами. Бесплатно». При слове «бесплатно» дамы все как одна оборачиваются в мою сторону. «Ура!» — внимание девушек удается привлечь. «Теперь главное, чтобы кто-то из них уже приходил сюда в тот день вместе со мной». «А что дарят? Полезное? А где?» «Подписываться надо? У меня этих конкурсов вся страничка завалена». Начинают галдеть, обсуждая новость. «Нет, ничего делать не надо. Здесь, у перинатального центра, раздают подарочные корзины. Видели?» «Где это здесь?» «Ничего не видела, но я рано пришла». «И я не видела». «На улице? Точно?» «Да». «Сходить, что ли, глянуть?» «А что же вы не взяли?» Смотрят на меня с недоверием. «Взяла. Это было два дня назад. Вот думаю, будет ли еще такая раздача? Может, кто знает?» Спрашиваю, осторожно поглядывая на мамаш. Вы, девушка, вероятно, адрес перепутали. Нет, точно помню. Улица эта. А почему вы так решили? Обращаю внимание на женщину с маленькой девочкой. Потому что мы сегодня уже были в этой клинике, но по другому адресу. Так я и запомнила. Промоутер у них такой яркий, в костюме Аиста. У меня дочка увидела, пришлось вести, фотографироваться. Но он ничего нам не подарил. Никаких корзин. Только бумажек надавал. А фотографии у вас есть? Спрашиваю с надеждой. Есть, конечно. С готовностью протягивает мне телефон. Ребенок довольный, аист белый, красивый, но лица не видно. Адрес скажете, где это? Да мне не жалко. Пишите, диктует. А вы можете мне эту фотографию прислать? Девушка удивленно смотрит на меня. Без ребенка, только аиста. Костюм уж больно красивый, а у меня сегодня сестренка родила. Думаю, заказать такого актера на выписку чтобы ее старшеньких порадовать. Они ведь подозревают, что деток Аист приносит. А вот будет здорово. Кошу под дурочку. Четвертого родила, представляете? Ой, молодец какая. Ну, да, конечно, и мне скиньте идея, классная. Да, и адресок тоже. Вдруг по пути. Детские вещи лишними не будут. Будущие мамы начинают активно обсуждать Аиста и его подарки, а я, получив желаемое, буквально вскакиваю с места и бегу на выход. Задача минимум выполнена. Девушка, вы вернетесь или по вашему талончику мне идти? Идите, идите! Кричу, не оборачиваясь, и вызывая на ходу такси. Хоть бы мне повезло. По каждой машину вижу входящие от Насти. Да? Поздравляю! Смеется. Ты снова стала тетей. Ура! Я безумно рада. Поздравляю тебя, сестренка. Начинаю прыгать и хлопать в ладуши, привлекая внимание прохожих. Ну что, девочка, сколько? Мальчик, три двести, крепкий, в макса, хмыкает. Богатырь, Виолетта уже знает? Да. Угадай, что сказала? Что? Что она очень рада, конечно, но мама с папой плохо старались и попросила стараться еще, чтобы скоро у нее все-таки появилась сестричка. Начинаю смеяться, представляя кудрявое солнышко Виолетту, которая всегда говорит то, что думает, и выдает такие перлы, что можно записывать и издавать. И что ты ей ответила? Что купим куклу, а детей нам пока хватит. Сложно было. Ничего, главное, все уже позади. Как там Макс? Радуется, но еще в шоке. Не думала, что будет так волноваться. Юль, я вас так люблю и так по тебе соскучилась. Слышу, что голос дрожит. Сейчас сама расчувствуюсь. Реветь на пару мы с ней можем долго. Так, отставить слезы. Я приеду и всех вас затискаю. Люблю вас и обнимаю. Сейчас отдыхай, а вечером видеосвязь с малышом и всей семьей. Договорились? Да. Соглашается. Слышу в голосе улыбку. Ну все, до встречи в эфире. Целую. Целую. Сбрасывает вызов, оставляя на душе чувство облегчения. Слава Богу, родила. Все хорошо. Такси уже ждет. Сую телефон в сумку и бегу чтобы не нарваться на штраф за долгое ожидание. Артемий. День с самого утра не задался. Тачка, которая заводится при минус сорока зимой, на отрез отказывается заводиться сейчас. А ведь только начало ноября. Прочихавшись и поморгав световым табло, автомобиль окончательно замолкает. «Видимо, сдох аккумулятор. В другой день я бы вызвал эвакуатор». Или специальную службу. Но сейчас мне некогда заниматься лечением. Бросаю машину на парковке и вызываю такси. Через полчаса важная встреча, и мне нельзя на нее опоздать. Но когда спешишь, все вечно не по плану. Даже охраннику, дежурящему у КПП, есть до меня дело. «Артемий Стархович, там насчет нового шлагбаума приезжали. Выскакивает мне на перерез. Все потом. Отмахиваю и бегу дальше. Впереди вижу черный седан. Такси приехало чуть раньше, чем ожидалось. Ура! Но прямо перед моим носом какая-то ушлая девица дергает дверцу и заныривает в мою машину. Посреди белого дня уводит такси. Выпиющее безобразие. Ну, погоди. На лету перехватываю дверку и резко тяну на себя. Дамочка тоже не выпускает ручку и тянет в обратную сторону. Выглядит это довольно комично, но я слишком зол, чтобы оценить ситуацию со стороны. В общем-то, я джентльмен, и не против угостить красивую девушку приятной поездкой. Но когда на кону важная встреча, а кто-то нарушает правила и нормы дорожного этикета и хочет украсть мое, к слову, уже оплаченное такси, я превращаюсь в борца за справедливость. Дергаю сильнее и побеждаю в нашей схватке. Дверка резко раскрывается, и я шеплю. Быстро выходите из машины, иначе поедете со мной в неоплачиваемую командировку. Считаю до одного. Вы. «Почему же я не удивлена?» Слышу уже знакомый голос рыжей бестии. Она смотрит на меня так, словно это я, без разрешения лезу в ее такси и вообще во мне причины всех ее бед. «Я никуда не пойду! Это мое такси, и я села в него первое!» «Ваше?» Изгибаю бровь. «Вы же не ездите на бизнес-классе! Или резко разбогатели?» «Не нуждаюсь!» Бросает убойный взгляд и прикусывает губу. Отмечаю, что сегодня на ее лице почти нет макияжа, только прозрачный блеск, делающий ее губы, полнее и аппетитнее. Без боевого раскраса и с волнистыми, распущенными волосами она действительно похожа на сестру. Теперь-то я вижу их сходство. Да они вообще одинаковые! Где были мои глаза? Видимо, чуть ниже ее шеи. — Что вы уставились? Вообще-то вы меня задерживаете! — Вам помочь, — подает голос водитель. Разберемся, отвечаем хором. Юля снова тянется к ручке, но я не позволяю. Перехватываю ее ладонь. Вижу, как меняется лицо девушки. Щеки краснеют, но она слишком взвинчена, чтобы это понять. Наверное, куда-то очень спешит. Вы что себе позволяете? Голос ее выдаёт. Я ей нравлюсь, очевидно. От этой мысли непроизвольно хмыкаю. Прекратите меня трогать. Подвиньтесь. «Если не хотите, чтобы я сел вам на колени или посадил вас на свои...» Второе произношу так, чтобы слышала только она. «Да, девочка, думаешь, я не знаю, как себя вести с такими, как ты, упрямыми и шибко правильными недотрогами?» «Да я... Что? выйдете из машины, так вас никто не держит!» Беру на слабо и пру как танк, не в моих правилах отступать. «Мне начинает нравиться наша игра!» Забираюсь в салон так, что наши тела очень тесно соприкасаются. Ей приходится уступить, иначе мы просто упадем на сиденье, и произойдет что-то, не входящее в мои планы. Надо отметить ее упрямство. Автомобиль не покидает, даже несмотря на мой напор. В салоне приятно пахнет, но это не ароматизатор. У Юли достаточно вкусные духи. Свежие, немного таинственные и пробуждающие желания. Уже отметил это, тогда в офисе, в темноте. «Так куда едем?» Снова подаёт голос водитель. Он хлопает ресницами, удивлённо наблюдая за нашей возней. «По указанному адресу!» Снова отвечаем синхронно. На этот раз становится смешно, но я не выдаю своё удивительно хорошее настроение. Учитывая ситуацию и то, что через 30 минут я должен быть на важной встрече. Благо ехать тут недалеко. «Ну уже, прибавьте газу, мы опаздываем!» «Тогда объеду пробку!» Водитель начинает движение, виляя и перестраиваясь, а Юля, наконец, отсаживается от меня в дальний край салона, запихивая свою сумочку между нами и разделяя пространство. А затем, сделанно равнодушным видом, отворачивается к окну. Я бы поехал по-другому, но водителю виднее. Ок. Смотрю на свою соседку. Интересно, зачем она села ко мне в машину? Она ведь не могла знать наверняка, что я вызвал именно это такси. Да и причины мне насолить у нее нет — Как-то нелогично. «Юль, откройте страшную тайну. Куда вы едете?» «По делам», — Сидит. «Ясно, я тоже, но вряд ли нам по пути». «Мне с вами точно не по пути». Фыркает и задирает нос. Бросая взгляд на приборную панель, где расположен навигатор. Ехать час. Неужели такие большие пробки? Что-то не так. Да и поворот нужный мы проехали. Теперь только развернуться и ехать обратно, но это дополнительно минут десять. Адрес какой у вас вбит? Обращаюсь к водителю. Оплаченный, как велели. Диктует улицу, дом и название перинатального центра, куда мне точно не нужно ни сейчас, ни когда-либо в другой раз. Я вводил не этот адрес. Бизнес-центр, а вовсе не клиника. Вы, наверное, ошиблись. Разворачивайтесь скорее. Начинаю волноваться. Это вы ошиблись, Артемий Аристархович, когда с наглым видом ворвались в моё такси и потребовали выйти. Замечаю, с каким удовольствием растягивает слова и делает акцент на слове «моё». Что же вы не радуетесь? Вы же так хотели ехать со мной. Честно говоря, несколько секунд я просто молча анализирую произошедшее, потому что я ещё никогда так не тупил. Видимо, теперь я в её глазах полный придурок. Один-один. «Вчера вы заняли мой сортир, сегодня я занял ваше такси». Шутка выходит не слишком смешной. В Юлиных глазах вместо улыбки вижу разочарование и укор. «Глупо вышло, не хотел обидеть. Прошу меня простить и высадить». «Здесь нельзя останавливаться! Ближайший разворот после моста!» — подаёт голос водитель. «Я понимаю». «Притормозите, пожалуйста, как только это станет возможно». отдают распоряжение и снова отворачивается чувствую, что нужно что-то делать, говорить, объясниться, но ничего не приходит в голову. «Извините, Юля, у нас с вами все время что-то происходит, случайно. Мы оба не виноваты, конечно, просто так складывается. Ирония судьбы какая-то. Надеюсь, вы не опоздаете на собеседование?» Она молчит, а потом внезапно признается, так и не поворачиваясь ко мне. «Я еду ловить аиста а вовсе не на собеседование. Мне сказали, что сегодня его видели около другой клиники. Полиция бездействует, я звонила в отделение утром. Мне до сих пор не сказали, куда увезли ребенка, но очевидно, что родители не нашлись. Нужно разобраться в случившемся как можно скорее. Вот это откровение. В принципе, я знаю, что родители не нашлись, и то, что дело пока застряло на мертвой точке. Смотрю на часы, приближающее время икс, и понимаю, что успеть смогу только на вертолете. Меня не будет в форс-мажор, объясню позже. Надеюсь, все пройдет гладко. Временно передаю свои полномочия тебе. Быстро набираю сообщение заместителю. Он справится, но свою безупречную репутацию я немного запятнал. С ума сошел. Похоже на то. Все потом. Удачи, Глеб. Следом прилетает несколько нецензурных выражений. На его месте я бы послал себя еще дальше. Тендеры на такие суммы выдают далеко не каждому. Мы провели огромную работу, чтобы занять это место, но Глеб не зря мой заместитель. Он должен справиться и не профукать наш шанс, когда дело почти сделано. Едем дальше. Не понял? Вижу, как закипает мозг у водилы, который велял из ряда в ряд, чтобы найти место для того, чтобы меня высадить. Едем в клинику по оплаченному адресу. Без установок. Юля переводит удивлённый, непонимающий взгляд на меня. «Я не могу отпустить вас на охоту в одиночку. Не хочу, чтобы в следующей корзине кому-нибудь подбросили вас». «Вряд ли я влезу в корзину». «Влезете, если по частям». «Ваши шутки неуместны». «Это не шутки. Может быть, в костюме Аиста орудует маньяк, похищающий людей. Одна вы точно не пойдете. Хмурюсь, давая понять, что все решено. В данной ситуации стоит вызвать полицию, а самим переждать где-нибудь в стороне, но сначала я должен убедиться, что аист — не плод воображения девушки. А что потом? По месту решим. Бесплатный сыр в мышеловке. Ваша помощь мне не по карману. Сами сказали, что услуги Артемия Аристарховича и его время слишком дорого стоят. Так что выходите, пожалуйста. Надеюсь, вы успеете туда, куда так сильно торопились». Поворачивается и одаривает таким взглядом, что мне становится не по себе за прошлые слова. Разумеется, я не хотел выставлять ей счет и не считая ее обязанной. Просто то, что происходит, почему-то слишком сильно касается меня. В данной ситуации я не могу смотреть со стороны и молча помогать, как если бы Юля была посторонней. Или если бы каким-то чужим людям понадобилась моя помощь. С ней все с самого начала приобрело какой-то иной смысл, сделав меня непосредственным участником происшествия. А при таком раскладе сохранять хладнокровие и оставаться беспристрастным довольно сложно. Водитель правда притормаживает, но я понимаю, что просто не смогу сейчас уйти. Перед глазами образ Мадонны с младенцем, а точнее Юли и спящей девочки, которую она так нежно прижимала к груди. Я видел, как она на нее смотрела. Такое невозможно не заметить. Юль, вы же хотите узнать правду. Думаю, будет легче сделать это вместе, чем поодиночке. А я уже и так по уши в этой ситуации. Поэтому предлагаю сделку. На случай, если вы не привыкли принимать помощь, ничего не отдавая взамен. Я помогаю вам, а после прошу об одолжении вас. И что же я буду вам должна? Выражение лица становится более заинтересованным. Об этом поговорим позже, но обещаю, ничего плохого, противозаконного и нарушающего этику и мораль не потребую. Если вы поклянетесь, что у нас будут сугубо деловые отношения. Прикусывает пухлую губу. Когда она так делает, я не могу такого пообещать. Но я, конечно же, с готовностью киваю. У нас с Юлией не может быть ничего личного. Только бизнес. По рукам? По рукам. Водитель пожимает плечами и продолжает поездку. Наверное, он уже не раз пожалел, что взял именно этот заказ.